Часть шестая. Очищение. Глава первая. «Воистину, это был сияющий зенит его политической славы. Должен сделать важное пояснение. Весь мир считал, что я замещаю Гамова во всех его делах. То есть, что мне досконально известно о всех его замыслах. Но у него были тайны от меня». Только сам я не подозревал, что утаивается нечто важное. И когда Гамов захотел собрать Всемирный съезд для учреждения мирового правительства, я согласился, что возможность всепланетного государственного единства наконец завоевана. Меньше всего я мог предполагать, что и такое воистину историческое событие Гамов превратит в театральный спектакль к тому же самый блистательный из всех поставленных им на мировой сцене. Только два человека понимали его замысел — Гонсалес и Пустовойт. И не просто понимали, но усердно каждый в своем деле способствовали его постановке и блеску. Поэтому буду описывать увиденное не как активный участник события, так до сих пор я строил свое повествование, а как зритель в достаточной мере посторонний чтобы искренне поражаться тому, что совершалось. А реально все происходило так. В Адан съезжались приглашенные. Список гостей составлял не я, а Вудвард. Ему помогал Гонсалес. Кажется, единственный случай, когда эти два человека сочинили что-то согласованное. Правда, Гонсалес и тоже впервые в своей мрачной карьере не ставил себе цели кого-то схватить и свирепо наказать. Просто он лучше любого знал, какова ответственность и истинная роль в войне каждого, кого пригласили. И Вудворд не мог не оценить такой помощи. Что же до Павла Прищепы, то наш блистательный разведчик скромно объяснил мне потом, что считает себя открывателем тайн. А тайны все же составляют лишь часть мировых событий, которые относятся к специальности Вудворда и Гонсалеса. Приглашение, естественно, подписывал не Гонсалес. Вряд ли его имя могло вызвать охоту приехать в Адан. Они шли от Гамова и Вудворта. Так мы постановили на ядре. Я говорю все это потому, что для меня стало неожиданностью появление многих людей. А еще больше то, как они держались в Адане. Конечно, я не удивился, что тощий король Кнурка-девятый всюду выступает в сопровождении своего министра, посла и разведчика, уж не знаю, какая из профессий была важнее, Толстощекова Шербая-Шара. А тот каждую свою свободную минуту, об этом доносил прищепа, использует для встречи с красавицей Анной Курсай. И еще меньше удивило меня, что подслеповатый и надменный властитель великого Липиня Лон Чудин ни разу не показывался на людях вместе со своим братом Киром Кируном. Тайные враги, они открыто расплевались после того, как брат-президент впал в панику, когда эшелоны помощи пошли в Корину и Клур. Властительный Чурбан предвидел, что наступает конец войны, и великий Липинь вскоре окажется без пособий Кортезии. А свирепый брат-главнокомандующий доказывал, что самый раз нанести нам удар, ибо щедрые подачки врагам обессилили нашу армию. Но Гамов с Вудвортом пригласили обоих, и ни один не осмелился отказаться. Естественным я счел и то, что королева Корины Агнесса Агнеса всюду ходит вместе с президентом Нордога Францем Путраментом и его диким зверьком, дочкой Луизой. Тут все же была дружеская близость». И даже то, что блистательная Людмила Милашевская не расстается с двумя взаимными врагами Вилькамиром Торбой и Понсием Марквардом. Она заставляет обоих мужчин, каждый почти на голову ниже ее, держать себя под руку. И оба, отворачиваясь один от другого, одновременно преданно прижимаются к ней. И меня не удивило, что два других непримиримых врага скелетообразный Пимен Георгию И горилла подобный Константин Фагуста, еще больше, чем оба Патина, отворачиваясь друг от друга, бдительно держатся вместе. Не пропустить бы ни слова из того, что может каждый сказать в любую минуту. Но что импозантный Аминоментола тоже будет расхаживать не один, а с двумя спутницами, и в сопровождающие выберет величественную Норму Фрис и ведьмообразную Радон Торкин, меня больше, чем просто удивляло. К тому же я ожидал, что два старых противника, президент и сенатор Леонард Бернули, радостно пожмут друг другу руки. И дружески поговорят, ведь с Бернули сняли все обвинения в предательстве. Но они не захотели встречаться. Впрочем, обе женщины, не отходившие от Аментолы, вряд ли оставили ему хоть минутку для разговора с сенатором. А ведь одна недавно провозглашала, что цель ее жизни – согнать Аментолу с его правительственного кресла. А другая тоже публично, к тому же размахивая миниатюрным импульсатором, клялась, что разрядит это оружие в президента при первой же их встрече. А сейчас они расхаживали втроем. Аментолус что-то говорил, улыбаясь. Норма Фрис подтверждала его слова кивками. А Радон Торкин махала костлявыми руками, тоже очевидно в знак согласия. Однако, если бы я подробно описывал все, что показалось мне невероятным в поведении гостей, пришлось бы использовать много времени. И все это показалось бы ничтожным в сравнении с тем, что произошло на самой конференции. День был, как все другие дни в эту пору. По небу тащились ватные облака, с утра сеялся дождь. К обеду он превратился в снег и похолодало. И облака, и дождь, и снег, тем более внезапное похолодание, были вольным творением самой природы. Ни один метеогенератор не задействовали, так что перевелял сам Гамов. За час до открытия конференции все улицы, ведущие к дворцу, заполнили любопытствующие. Почти половина города захотела посмотреть, как поедут из гостиниц водоходы с участниками и гостями. К назначенному часу зал больших заседаний, тот, где с Гамовым недавно случился сердечный припадок, был уже заполнен. Он показался мне незнакомым. На возвышении одиноко стоял маленький стол для такого же маленького президиума. А все кресла, раньше заполнявшие помещение от стены до стены, были вынесены. Зато, это я тоже отметил, собравшиеся свободно общались друг с другом. Кто теснился к стенам, кто прохаживался, в зале звучало многоголосие, он смутно гудел, как большая машина. "Пора, друзья", сказал Гамов мне и Вудворту. Всё и дрон находилось в комнатке рядом с залом, но выйти к собравшимся должны были только мы трое. Так решили заранее. Остальные ушли в зал. Гамов был очень бледен, глаза его лихорадочно блестели. Он волновался, это не одному мне бросилось в глаза. Я встревожился. Мне показалось, что он способен на новый публичный припадок. «Идем, конечно», — сказал я и взял его на всякий случай под руку. Мы трое разместились на возвышении за столом. Гамов в центре. Я поправлю его руку. Вудворд по левую. Я увидел в зале стоящих плечом к плечу пустовой Тейк Гонсалеса. И этому тоже удивился. Соседство было все же противоестественное. Что до остальных наших руководителей, то они затерялись в общей массе и никто не собирался выделяться. Я забыл упомянуть еще одно и достаточно важное обстоятельство. Перед возвышением выстроилась охрана и оттеснила публику подальше от стола. Образовалась странная ситуация. Трое за крохотным столиком на возвышении, перед ними пустое пространство с добрую треть зала, а на двух остальных третьях сгустились человек триста. Мне показалось, что Гамов боится нападения и не хочет, чтобы бывшие враги приближались к столику. Помню, как меня это возмутило. Чего-чего, а -чего, нападение ожидать было глупо. Это было абсолютно не к месту. Снова повторяю, я даже не догадывался о замыслах Гамова. «Начнем!» Гамов торжественно встал. «Наша тема сегодня — послевоенное устройство мира». И хоть было по меньшей мере странно призывать к серьезному обсуждению серьезнейшей проблемы людей, стоящих на ногах и в сутолоке толкающих друг друга. Никто, и я в том числе, не удивился призыву Гамова. Все мы ожидали новой большой речи диктатора. Речи можно выслушивать и стоя. Но вдруг впавшая в истерику Радон Торкин не дала Гамову начать. Старая дама стояла впереди с амино моментолой и, услышав гамовские слова, кинулась к нему. Двое охранников задержали ее. Она забилась в их дюжих руках и подняла свой громкий голос до вопля. «Где моя дочь? Диктатор! Что бы сделали с моей дочерью?» Глубоко уверен, что Гамов не планировал заранее внезапного неистовства бывшей певицы, но мгновенно сообразил, что отчаяние и ярость Торкин могут привести его планам пользу. Он мигом преобразился. В нем сразу пропало все болезненное. На бледные щеки вернулась краска. Он даже вдруг ощутимо вырос. Он сделал резкий жест. Даже неистовая Торкин поняла, что он будет отвечать ей, и оборвала крик, словно захлебнулась собственным воплем. — Радон Торкин, — громко произнес Гамов, — разве вы не читали извещение о казни вашей дочери? Старая дама снова впала в неистовство: Дайте то, что осталось от моей дочери! Будьте вы все прокляты, будьте вы все прокляты! Она снова попыталась прорваться сквозь охрану, и снова ее отбросили назад. Гамов опять поднял руку, призывая к спокойствию. Радон Торкин больше не пыталась пробиться к столику, только глухо, какими-то собачьими всхлипами, рыдала. Гамов приказал. «Комендант! Выдайте матери то, что осталось от ее дочери!» Весь зал вдруг вздохнул единым вздохом. Боковые двери наискосок от нашего столика распахнулись. У проема встала охрана. Сам я настолько заволновался, что словно бы со стороны услышал тяжелый стук моего сердца. Радон Торкин, обессилев, повисло на руках охранников. Только глаза... Полубезумные, налитые кровью, старались высмотреть, что совершалось там у двери. А за дверью кто-то бежал, стуча каблуками по паркету. И вот в зал ворвалась молодая женщина. Охрана расступилась перед ней. Женщина взмахнула руками и бросилась к Радон Торкин, непрерывно ликующе крича. «Мама! Это я! Мама! Я жива! Мама! Мама! Я живая!» И на радостный крик дочери Радон Торкин зал ответил ликующим в триста глоток воплем. И сам я тоже что-то закричал и вскочил со стула, и замахал руками. Так это все было неожиданно, так невероятно. А охрана оттесняла назад нахлынувшую толпу. Только двум разрешила быть в пустом пространстве возле нашего столика. кричащей дочери и Радон Торкин, рыдающий на ее груди я повернулся к Гамову. Хотел и поздравить его, и упрекнуть, что он утаил от меня такое радостное событие, как спасение дочери Торкины с жестоких лап Гонсалеса. Но он, не оборачиваясь, ко мне поднял руку, призывая зал к молчанию. Торжественное действие еще не завершилось. Не сразу увидели его поднятую руку, и не сразу поняли, что готовится новая неожиданность а когда установилась тишина, ее снова прервал шум в коридоре. На этот раз не цокот дамских каблучков, а тяжкий грохот мужских сапог донесся из дверей. В коридоре шагал строй мужчин, шагал неторопливо и стройно, шагал военным церемониальным шагом, мощно печатая шаг по звонкому паркету. Я вскочил, снова сел. На мгновение прикрыл глаза. Не сумел поверить в правду того, что они увидели. В зал входили нордоги. Те, взятые в плен офицеры, о которых я твердо знал, что они были приговорены к расстрелу Аркадием Гонсалесом. И что слабые увещевания министра милосердия пустовой-то не смягчили свирепость приговора. И впереди, в парадном обмундировании, вышагивали два генерал-лейтенанта командующий армией Сума Париона и начальник его штаба Кинза Вардант. И наживших мертвецов они не походили. Тогда в забоне, в конюшне, превращенной в тюрьму, и в стеклянной клетке, ставшей для них камерой, я видел их в значительно худшем состоянии. Они остановились, подняли руки и дружно выкрикнули приветствие. Я перевел глаза с генералов Нордоганна, стоявших рядом Гонсалеса и Пустовойта. И то, что я увидел, тоже было неожиданным. Они уже не просто стояли рядом два старых противника, министр террора и министр милосердия, а обнимались как друзья. И обнявшись, смотрели на меня. На меня одного. Ловили и, наконец, поймали мой взгляд. Гонсалес захохотал и состроил гримасу. Пустовойт погрозил кулаком. И «Я понял. Гонсалес упрекает меня в том, что я видел в нем лишь зло. А Пустовойт напоминает, как жестоко я отчитал его, когда он проговорился, что обеспечит пленным хорошие условия». «Хорошие условия после расстрела?» — с ненавистью сказал я тогда своему другу Николаю Пустовойту. «А есть ли у тебя хоть понятие о милосердии, милосердный министр?» Хорошо бы теперь нам посчитаться, да нельзя. Время для торжества, а не для ссоры, — сказал мне шутливо поднятый кулак. И я чуть не заплакал. Так хорош был его запоздал и упрек за неверие в милосердие. Франц Путрамент, бросив королеву Агнесу, и дочь кинулся к своим неожиданно воскресшим генералам. И жал им руки, и что-то радостно твердил. А они стали вытирать глаза, так растрогались что до меня, то я на их месте не тратил бы голоса на хорошие слова, а горько бы упрекнул президента за то, что в трудную минуту он предал их, отказавшись выручить из плена. Впрочем, думал я сейчас не до упреков, да, вероятно, и сами генералы не видят ничего зазорного в том, что их бросили на произвол судьбы. Махнуть рукой на попавших в плен — это вполне согласуется с благородным кодексом воинской чести. В этом смысле Путрамент не отступал от правил. А в зал, уже без особых приказаний Гамова, входили, вбегали, вливались шумными волнами все новые люди, неожиданные люди. Из тех оборестей и плене которых объявлялось официально, о которых знали, что они испытывали муки свирепых допросов и в завершение получили самую распространенную кару пулю в затылок в тайных застенках, либо, для особо отмеченных, виселицу на городской площади. Я вспомнил о своей мнимой казни на такой же площади и поразился, до чего же я был наивен. Я ведь думал, что только для меня одного придумали технику видимого умерщвления без реальной смерти. А это была хорошо разработанная практика. И в доказательство этого в зале появлялись люди, приговоренные к смерти до меня. Те самые, за гибель которых я ненавидел, черного палача Гонсалеса. Был момент, когда мне показалось, что все вообще смерти на войне и все наказания черного суда не больше, чем огромный обман. Так неожиданно, так невероятно, так чудовищно немыслимо с ликованием врывались в зал все новые бывшие мертвецы. Но я дернул себя. Я велел себе вспомнить тысячи трупов, тысячи разорванных тел, усыпавших поля войны. Только часть людей проходила через застенки Гонсалеса. Только часть этой малой части удостоилась тайного спасения. Вот они и возникают в зале, словно воскресшие из небытия. Можно поражаться, но безмерно радоваться нечему. Но я продолжал безмерно радоваться. Я вскрикивал при появлении каждого, давно засчитанного в погибший, до того радостно было само чудо воскрешения, даже если оно совершалось хоть для одного человека. А в зал входили сотни внезапно воскресших. Перед нашим столиком уже не осталось свободного пространства. Нас стали толкать. Гамов не сумел сразу подняться. У него вдруг ослабели ноги. Мы с Вудвортом взяли его под руки и отвели к стене. Там было спокойней. Гамов вдруг заплакал. Он попытался достать платок из кармана, но не сумел. И стал вытирать щеки рукой. Две стереокамеры вмиг нацелились на него. Я погрозил кулаком одной, потом другой. Обе отвернули свои раструбы. Но какие-то другие стереокамеры продолжали фиксировать нас троих. Уже на другой день стерео разнесло по всей планете не только торжество, но и неожиданную слабость Гамова. «Вам надо уйти», — сказал я. «Вы еще не выздоровели». «Да, я пойду», — сказал он покорно. «Помогите мне». Мы довели его до выхода из зала. Там подскочили сербины Варелла. Мы передали Гамова солдатам и вернулись в зал. Вудворту хотелось пообщаться с Амино Ментолой, Все же старые, со студенчества знакомые. Я спросил, хочет ли он встретиться с Леонардом Бернули. Ведь не просто знакомые, а бывшие друзья. Вудворд встречи с Бернули не искал. Непредсказуемый ядкий язык у его старого друга. Но если Бернули сам отыщет его, то от разговора Вудворд не откажется а мне надо было потолкаться в толпе и поздравить воскресших из небытия. «Как неожиданно!» — сказал я. «Все мог представить, но только не милосердие у Гонсалиса и хитрость у простака пустовой-то. И как умело скрывали. Неожиданности еще будут, Семипалов. Кожей чувствую, что нам еще придется поражаться». «О каких новых неожиданностях вы говорите, Джон?» «Не знаю» но чувствую, что мы вступили в эру непредсказуемых событий.